Глава четвёртая Я точно не успею справиться с работой в срок. Вот что я поняла, открыв следующую дверь. Эта комната была кошмаром горничной. Забитая мебелью, тёмная, светильники не спасали. Недолго думая, я протиснулась к окну и, повозившись, распахнула ставни. В комнату ворвался ветер, и светильники погасли. Ну да ладно, и без них светло. Солнце поднялось уже высоко и било как раз в окно. Странно. В библиотеке оно будто бы стояло пониже. Мельком подумала я и взялась за дело. Будь моя воля, я бы выкинула прочь половину обстановки. Вот эти дурацкие кресла, набитые конским волосом, к примеру. Обивка совсем вытерлась, и кое-где потрачена молью и прогрызена мышами. Сидения продавлены, да и не подходят они к остальной мебели. Их я даже протирала небрежно. До того они мне не понравились. А вот массивный секретер я, каюсь, долго разглядывала. До того хороша была инкрустация перламутром на тёмном дереве. Она кое-где попортилась и осыпалась, но восстановить её не так уж и сложно. Только ставить такую вещь нужно в просторном кабинете, чтобы можно было и подойти без помех, и полюбоваться красотой отделки. Здесь я провозилась изрядно потом снова побежала менять воду, и на обратном пути едва не наступила на еще одну несчастную. Она тщательно мыла лестницу. «Простите, я ненарочно», — сказала я, увидев, что вода из моего ведра плеснула на уже вымытые ступени. «Не страшно, высохнет», — ответила девушка, подняв голову, и я узнала принцессу Карадин. Голова у нее была повязана косынкой, юбка подоткнута, а тряпка наорудовала с завидной сноровкой. «Идите же!» «Вижу, вы тоже замешкались?» «Я именно так, сударыня». Не предполагала, что протирать пыль — настолько хлопотное занятие. «В следующий раз попробуйте себя в мытье полов». Принцесса выжала тряпку и поднялась на ноги. «Пойду я за водой. В чане ещё хоть что-нибудь осталось?» «Предостаточно, сударыня». Она усмехнулась и ушла вниз по лестнице. А я подумала, может, далеко не все... «Восприняли слова распорядителя всерьез? И вовсе не стараются? Считают, достаточно повозить грязной тряпкой, сделать вид, что заняты работой? Нет уж», — сказала я себе под нос. «Матушка всегда говорит, взялась, так делай как следует. Вот я и буду, как получится». Не знаю, насколько хорошо у меня получалось, но к обеду я не успела закончить. Гул колокола, разнесшийся по всему замку, Застал меня всего лишь в пятой по счёту комнате. Что поделать? Пришлось идти умываться. Чудовищно! Просто чудовищно! Лиса едва не плакала, расплескивая воду. От меня до сих пор воняет птичником. Разве что самая малость. Принюхавшись, сказала Делла. Что ты там делала? Сперва кормила этих ужасных птиц. Представляешь, петух меня клюнул! Клюнул! А гуси? Это чудовища какие-то, а не гуси! Лиса шмыгнула носом и продолжила. А потом мы собирали яйца. «И вот что я вам скажу. Лучше уж искать их в кустах и крапиве, чем вынимать из гнезд курятники. Там ужас. Полей мне еще, Тесса». «Ну, мне еще повезло». Вздохнула Делла и тут же чихнула. «Ковры, конечно, чудовищно тяжелые, и выбивать их ужасная морока, но они хотя бы не клюются. А мебель не щиплется». Поддержала я, и потёрла синяк на бедре, ударилась о выступающий угол стола. «Лиса, послушай». «Ну, послушай же». «Что ещё?» «Ты слышала когда-нибудь легенду о старой птице?» «Нет». Помотала она головой, так что полетели брызги. «Ты об этом замке?» Я спрашивала других девушек. Они понятия не имеют, почему он так назван. «Ясно. А империю Дзейли знаешь?» первый раз слышу. Откуда ты это взяла?» Увидела на старой карте. В одной комнате висела. Нашлась я. Наверное, это фантазия. Ну, как пишут, здесь водится чудовище. Если не знают, что там за горизонтом. Наверное. А про битву при Ирдолане не читала? Не отставала я. Вроде бы знакомое название. Нахмурилась Делла. Что-то такое... Южное, кажется. Тоже на карте было? Нет, на картине. Она так и называлась пояснила я. «Ну, вы знаете, огромное полотно, кони, люди, звери какие-то. Ничего толком не разобрать. И год не написан. Я и подумала, что если я не помню, то вы, может...» «Нет, это нужно смотреть в книгах», — покачала она головой. «Хм, интересно. А есть ли здесь библиотека?» «Должна быть», уверенно ответила Лиса. «Тесса, ты не натыкалась?» «Я только головой помотала». «Скажи я о библиотеке, могла бы проговориться и о таинственном незнакомце, а рассказывать о нём мне вовсе не хотелось. К тому же меня посетила такая мысль, что если этот человек действительно какой-то королевский родственник, вот только он, как бы это помягче выразиться, не в своём уме, считает себя потомком старой птицы, рассказывает небылица о далёкой стране Дзейли» и о несуществующих битвах при Эрдолане. И даже это его скоропись. Лишь порождение больного рассудка, обычные закорючки, в которых лишь он, один, способен увидеть какой-то смысл. «Пойдёмте». «Уже был второй колокол», — сказала Делла, и мы поплелись за ней в трапезную. По пути я не переставала думать о незнакомце. Наверное, его поселили здесь, чтобы не попадался на глаза остальным родственникам, — подумала я. Может быть, ему нравится бывать в библиотеке, листать старинные книги, бродить по тёмным коридорам. Он как будто не от мира сего. Сразу заметно. Одет странно. Говорит тоже странно. Не знает окрестности столицы, будто никогда не покидал этого места. Но почему же его не увезли на время проведения испытания? Он не пожелал покинуть замок? Пожалуй, с таким и не в разу если он примется сопротивляться. «Скорее всего, он не опасен», — решила я. «Живёт в своём выдуманном мире, в котором ему хорошо. Вот и всё. Он ведь был вежлив с незваной гостьей, не так ли? По-своему, но он действительно не причинил мне вреда. А что не подумал о правилах приличий? Похоже, в его волшебной стране они совсем не такие, как у нас. Лучше молчать о нём, вот что». Должно быть, с него взяли обещание не попадаться на глаза гостям но он не удержался и пошел в библиотеку среди бела дня. Не иначе воображаемое войско с нетерпением ожидало полководца или же заморские послы правителя, и ему нужно было уточнить что-то в книге и записать для памяти. Только и всего. «Если я проговорюсь, его ведь могут наказать. Запрут где-нибудь понадежнее, раз уж его по какой-то причине нельзя отсюда увести, и не выпустят, пока гости не разъедутся». И кто знает, что он успеет придумать, сидя под замком. Решит, к примеру, что его предали, что замок захватили враги. И чем это закончится? Он выйдет на волю? Или даже найдет способ сбежать? Возьмет оружие и примется очищать свой дом от врагов? Или... «Тесса, как ты можешь есть эту дрянь?» Услышала я страдальческий шепот лисы и опомнилась. Оказалось, я успела уничтожить большую часть содержимого тарелки, даже не почувствовал вкуса. Сейчас, правда, распробовала. Оно было недосоленным, а ещё на зубах поскрипывал песок. Похоже, овощи не слишком хорошо помыли. Да и куриная лапка с когтями и пара пёрышек, обнаружившиеся на дне тарелки, поубавили аппетита. Судя по вымученным улыбкам нескольких девушек за соседним столом, эту трапезу готовили они. Им не повезло намного больше, чем нам с кузинами, вот что. И бабушка, и матушка сами спускались на кухню, чтобы приготовить какой-нибудь изысканный десерт или особое блюдо, не доверяя его служанкам. Но вряд ли они знали, как состряпать обед на несколько десятков человек. А даже если и знали понаслышке, уж точно никогда не пробовали это делать. «На кухне я точно опозорюсь», — подумала я и поболтала ложкой в неаппетитном вареве, сильно проголодавшись, вот как я сейчас. Можно не такое съесть, но... Сомневаюсь, что у меня получится лучше. А если командовать опять станет наша предводительница, уверена, ничего путного у нас не выйдет. Смирение, сказал Грифон. Вздохнула я. Я решила называть незнакомца так. Имени его я не знала, но надо же как-то именовать его в мыслях. Что бы мне не выпало в следующий раз, я постараюсь выполнить это хорошо, даже если никогда не делала этого прежде. Почти все встали и за стола голодными. Я видела, однако, что принцесса Карадин, как и несколько её соседок по столу, мужественно одолела изрядную часть своей порции и даже нашла в себе силы поблагодарить стрепух. Мне хотелось последовать её примеру, но я не успела. Кузины увлекли меня прочь из трапезной. Может, оно и к лучшему. Подумали бы, что я подлизываюсь к принцессе. И одно только не давало покоя не укладывалась в стройную версию о тихом сумасшедшем, обитающем в замке старой птицы. Его рана. Откуда он возвращался среди ночи в окровавленных доспехах? И куда подевался его меч? В библиотеке я видела у него кинжал, а вот ночью при нём не было оружия. Во всяком случае, я не заметила. Хотя, возможно, это тоже часть его фантазий, и меч у него воображаемый. А рана. Можно неудачно упасть откуда-нибудь. На напороться на ветку или камень, вот и всё. Наверное, он воображал штурм замка, взобрался на стену или дерево и не удержался. Да, скорее всего, так и было. И доспехи ненастоящие, не, не слишком-то прочные. И на плече у него всего лишь царапина. Иначе, как бы она, в самом деле, зажила за двое суток. «Почему двое суток?» «Только теперь спохватилась я. Ещё и одних не прошло». Должно быть, Грифон попросту потерял счёт времени. Ему что день, что неделя. Ничего не меняется в его выдуманном королевстве. Если честно, я ему даже немного позавидовала. После обеда нас ждал короткий отдых, а затем прогулка под присмотром горничных. На наше счастье, хотя и вновь собрались тучи, дождь всё не начинался, а потому мы хотя бы не промокли. И всё равно в парке. Какой уж там внутренний двор? Территория замка оказалась намного больше, чем можно было предположить, глядя на него с фасада. Мы в своих одинаковых чёрных плащах с капюшонами выглядели словно стая озябших галок. Они как раз раскричались в кронах голых деревьев. Вот сравнение и пришло мне на ум. Правда, мы были намного более молчаливы. Все старались держаться по двое-трое. Видимо, кто-то приехал вместе, как мы с кузинами. Кто-то успел познакомиться здесь хотя бы с соседками по спальне. Изрядная компания имелась только у принцессы Карадин и ещё двух девушек, включая ту самую брюнетку в зелёном, но это и понятно. «Интересно», — подумала я, под руку с кузинами вышагивая по мрачной аллее. «А что старая птица подумывает о доброжелательности и, к примеру, взаимовыручке? В легендах такие качества обычно очень ценятся, но здесь...» Сомневаюсь, будто кто-нибудь протянет руку помощи. Все ведь стремятся преодолеть испытания. И чем меньше останется соперниц, тем лучше, не так ли? Чего доброго, немного освоившись, девушки начнут пакостить друг другу. Это ведь совсем просто. Можно разлить помой на чисто вымытый пол, опрокинуть корзину с бельем в грязную лужу, якобы нечаянно бросить что-нибудь несъедобное, да хотя бы высыпать горшок соли, котёл с обедом. Да мало ли ещё способов. Я и то могла сходу придумать добрый десяток таких пакостей, а многие, уверена, куда более искушены в подобном. Ещё тётушка рассказывала о временах своей юности, о том, как они с сёстрами соревновались в том, кто быстрее выживет из дома горничную. Не потому, что тоскверно прислуживала, а просто так, забавы ради. Я помнила кое-какие из этих рассказов, и полагала, что и кузины их не забыли. И, вполне вероятно, могут пустить тётушки на ухищрение в ход. Хорошо, если не против меня. Оставалось только надеяться на лучшее и какие-никакие родственные чувства. А может, ничего и не случится. Всё-таки за нами пристально наблюдают, и подобные поступки не останутся незамеченными. Вот только кто сказал, что за них осудят? «Очнись, Тесса», сказала мне Делла. «Ты как будто спишь на ходу». «Так и есть, я не выспалась», — вздохнула я. «Всю ночь мерещились какие-то ужасы. Сама понимаешь, старинный замок, да ещё такой зловещий. Это всё твоё воображение», — строго ответила она. «Замок как замок. Запущенный, правда. Похоже, к нашему приезду тут отмыли только парадные залы, коридоры до да несколько спален, а всё остальное любезно оставили для нас». «То ли ещё будет», — жалобно произнесла Лиса и снова с подозрением принюхалась к своей руке. От кузины даже после мытья попахивала птичником. Но мы с Деллой деликатно помалкивали. «Может быть, нам лучше...» Она не договорила, но мы прекрасно поняли ее и без слов. Может, сразу отказаться от этого нелепого испытания? Уехать из неуютного холодного замка в родной дом? Рассказать об ужасах испытания? Приукрасив их, конечно же, чтобы впечатлить родных и домочадцев, и забыть о нем раз и навсегда, и о короле тоже. Нет ведь никакой уверенности, что он выберет кого-то из нас, даже если мы сумеем преодолеть все тяготы и доберемся до заключительной части испытания. А раз так, то чего ради терпеть лишения? Но обсуждать это вслух мы, разумеется, не рискнули. Вернувшись к себе, мы коротали время до вечера, сочиняя письма домой. Писать нам не возбранялось, Но распорядитель сразу сказал, что запечатывать послание не нужно. Их непременно прочтут. Очевидно, распространяться о подробностях королевского испытания не следовало. А раз так, то о чем писать? Мы живы, здоровы. А во всяком случае, пока. Вот и все. В конце концов, родителям будет достаточно этих строк для того, чтобы быть спокойными за нас. Чего же еще желать? Мое письмо получилось до неприличия коротким. И я... Положив его на прикроватный столик, сказала кузинам, что прогуляюсь перед ужином. «Ты в парке не нагулялась», — фыркнула Делла, кутаясь в плащ и натягивая рукава на ладони. «Наш гардероб сделался богаче. Инна принесла нам смену белья и повседневные платья. Черные и коричневые. Можно было даже выбрать. Такая щедрость. Теперь от горничных мы отличались разве что отсутствием передников. Впрочем, цвет и фасон — Нас уже не слишком заботил. Главное, платья были тёплыми, из толстой шерсти. Ужасно колючие, по мнению Лисы. Вязаные чулки и вовсе возмутили её до глубины души. В них нога не помещалась в туфли. А без них было, мягко говоря, зябко. Впрочем, обувью хозяева замка тоже озаботились. Со всех нас сняли мерки и обещали в скорости обеспечить прочными башмаками. И то мы как-то не рассчитывали, ходить на речку и в хлев. Дорожные же ботинки вряд ли бы продержались долго. Они всё-таки рассчитаны на путешествие в карете. Сегодня в комнате было намного холоднее, нежели вчерашним вечером. Не иначе топить печи тоже послали девушек. А делать это без сноровки не так-то просто. У нас дома печами и каминами занимался опытный старик. И я не раз слышала, как он распекает молодых слуг. То они не так сложили поленье, то подбросили слишком много дров, то слишком мало, то сунули в топку сырое дерево, задымив все покои, то слишком рано закрыли вьюшку. Целая наука. И я подумала, что, быть может, с этим делом мне удастся справиться хоть сколько-нибудь хорошо. Ох, вряд ли. Дома я любила сидеть на ковре у камина и смотреть, как танцуют язычки пламени на головнях, словно сказочные духи пламени, и мне доверяли подложить полено в огонь или осторожно поворошить углекочергой. Тогда летели красивые искры. Но вот растопить незнакомую печь это может оказаться не так-то просто. Нечего загадывать, сказала я себе, выйдя в коридор. Что будет, то и будет. Не то ты со своим воображением напугаешься прежде, чем получишь следующее задание. Да так, что от страха вообще ничего не сумеешь сделать. Довольно думать об этом. Лучше вспомни о том, что не закончила сегодняшний урок. Слова распорядителя не давали мне покоя. Если не сделаешь чего-то сегодня, придётся заканчивать завтра. А ну, как меня отправят на птичий двор? Тогда я точно не улучшу времени, чтобы вернуться к треклятой пыли. Но сейчас мне совершенно нечем заняться. Так почему бы и не прогуляться наверх, и не завершить начатое? Благо ведро и тряпку я оставила там. Ещё тогда подумала, что, может... После обеда вернусь, сказанным, сделанным. Наверху было темно. Только в коридорах тускло горели светильники, но заблудиться там сложно, и я живо отыскала нужную дверь. И ведро, да. Когда споткнулась об него в темноте и ушибла палец на ноге, спасибо воду не расплескала. Пришлось ощупью найти светильник в комнате. Хорошо, я еще днем запомнила, где он находится. Зажечь его от огонька в коридоре, осветить всю комнату, а потом уж заниматься делом. Удивительно, но теперь у меня получалось намного лучше и быстрее. Впрочем, чему удивляться? Когда не выполняешь какое-то действие бессмысленно, а знаешь его смысл и цель, хотя бы в общих чертах, то работа спорится, взять хотя бы прописи. Будучи ребенком, я терпеть не могла вырисовывать палочки и закорючки, Ставила клякс и рвала тетради, пока дедушка не снизошел до меня и не объяснил. Без этих закорючек я никогда не научусь писать красивым почерком, как у него. Не смогу вести переписку с родственниками, подругами и важными людьми, а вдобавок неграмотную никто не возьмет замуж. Это ведь позор, чтобы знатная девица не умела держать перо в руках. О замужестве я тогда не думала, а вот позориться перед роднёй не желала, особенно перед кузинами. Делла ведь уже умела писать, пусть и коряво. К тому же я сама сообразила кроме писем, которые мне пока что некому отправлять. Можно ведь записывать свои фантазии, чтобы не позабыть. Правда, прятать такие записки приходилось чрезвычайно тщательно. Если бы кузины их нашли и прочли, то непременно разболтали бы о этом, мягко говоря, очень неприятно. И я придумала свой собственный язык. Теперь никто не сумел бы разобраться в моих рассказах. Правда, давно уже ничего не писала на нём но еще не позабыла, какая закорючка что означает. «Придуманный язык», — сообразила я. «Совсем как у Грифона. Он, наверное, тоже хорошо помнит, как изменится значок в этой его скорописи, если к нему добавить точку или черточку». Работа оставалась всего ничего, и, наверное, если бы утром я не разговорилась с Грифоном, то успела бы до обеда. Закончив, я направилась вниз, а по пути не удержалась. Толкнула дверь библиотеки. Увы, дверь была заперта. Жаль. Я хотела что-нибудь почитать. Из дома взяла только две книги, самые любимые, которые могла перечитывать вновь и вновь. Но этого ведь мало. Наверное, Грифон не рассердился бы, если бы я выбрала что-нибудь занимательное. Да хотя бы описание империи Дзейли или какой-нибудь войны. А лучше того, легенды и сказания. И почему я не додумалась спросить у него разрешения? Может, он сам выбрал бы что-нибудь не слишком сложное. Вряд ли я много пойму в военном трактате, но занимательное. Раньше нужно было думать. Сказал я себе и пошла прочь. Должно быть, те, кому поручено было присматривать за Грифоном, обнаружили его отсутствие. Не сомневаюсь, он умел обманывать бдительность надсмотрщиков, то есть чрезмерно преданных подданных, следующих за ним по пятам. Возможно, в самом деле... Заперли его от греха подальше, и библиотеку тоже закрыли. Незачем посторонним шарить по полкам и хватать дорогие старинные фолианты. «Странно», — подумала я, — «замок ведь действительно запущен». Кое-что привели в порядок, но... Неужели за библиотекой настолько тщательно следили, что ни одна книга не пострадала от сырости? Я припомнила. Переплеты отнюдь не выглядели покоробившимися, и тем более заплесневелыми. Страницы в той книге, что положил передо мной Грифон, не склеились и не пошли пятнами, чернила не поплыли, а бронзовый переплет не позеленел. Книга была потертой, словно ею часто пользовались, но вовсе не собиралась рассыпаться по страницам. Может, и следили, решила я. Если эта библиотека — постоянное прибежище Грифона, то ничего удивительного нет. Он ведь хочет видеть в ней порядок, потому там и пыли нет, и... «Там окна застеклены», — вспомнила я. «Большие окна в человеческий рост». Когда я вошла, библиотека была залита светом, но в ней было тепло, ниоткуда не сквозило, как в любой другой комнате замка с распахнутыми ставнями. И стекла в рамах были вовсе не мелкие, иначе я обратила бы внимание на частый переплет. От него и тени падают заметные, и света в помещении попадает меньше. Ты обратила бы внимание, ну, конечно». Сказала я сама себе, «ты же ничего не замечаешь у себя под носом, и суток не прошло». Сообразила, что именно увидела. И все-таки, до да чего странно. Я еще не видела здесь стекла в окнах. Может быть, в господских покоях есть нечто подобное, но там я не бывала. И окна везде узкие, с выступающими наружу подоконниками. Дедушка объяснял, «Это для того, чтобы пущенная снизу стрела не попала, если тебе вздумается высунуться» а настолько маленькие они ради того, чтобы человек не пролез, если замок станут штурмовать и приставят лестницы. Если окно чуть побольше, то на нём непременно окажутся прочные решётки, намертво вмурованные в каменную кладку. И Их я видела, к примеру, в трапезной на первом этаже. Этот замок был настоящей крепостью, и увиденная мной библиотека, она словно из другого места. Но я ведь не могла её выдумать». Я прекрасно помню большие прямоугольники света на каменном полу, редкие пылинки, кружащиеся в солнечных лучах, блеск начищенного канделябра на полированном столе. Как ни старалась, я не могла придумать этому объяснение. «Правда?» — спросила у Ины, когда та пришла после ужина и принесла воду для умывания. «Скажите, а в замке есть библиотека? Хотелось бы почитать перед сном. У тебя еще есть на это силы?» — фыркнула Делла, но я не обратила на неё внимания. «Нет, сударыня», — отозвалась горничная. «Вернее, зал остался, он в другом крыле. Но всё мало-мальски ценные оттуда вывезли много лет, если не веков назад, а то, что осталось, сгрызли мыши. Боюсь, книги у нас здесь остались только счётные». Я вспомнила толстенные тома у распорядителя и вздохнула. «Как же так? Неужели мне действительно померещилось?» Но это было словно наяву. Может быть, старая птица решила пошутить надо мной? И, как знать, не видели ли чего-нибудь подобного другие девушки?»